Глава сороковая. Алёха Дедушкин и сразу он отпустил руки. Силы кончились и у меня. Кто-то меня держал, кто-то выворачивал из ладони пистолет. Меня связывали пинали, кто-то всё ещё кричал пронзительно тонко. Замахнулся на меня таксист, его отталкивал милиционер. Люди метались. И всё шёл, и шёл дождь. И что-то бубнили голоса вокруг. Поднимите голову ему. Раступитесь, граждане, воздуха дайте. Скорую вызвали. Какая скорая, кончился он уже. Господи, молодой какой, мальчик. Бандит проклятый. Что же это делается, люди добрые? Не доходили до меня никакие слова. потому что я всё время смотрел на лежащего в грязи Тихонова. И у мёртвого лицо у него было удивлённо сердитое. Кровь и грязь уже спеклись на щеках. И глаза были открыты. Дождь стекал по его лицу круглыми каплями. И только сейчас я понял, что это я. Я, я. Я убил его. Лицо у него было как у моего сына, неродившегося сына в том страшном вещем сне. Боже мой, что я сделал? Это же ведь не Тихонов вовсе. Окровавленный, растерзанный валяется под дождём на мостовой. Это я свою собственную жизнь растоптал и растерзал. Вот и открылись передо мной все семь жилищ осужденного судьбой.